Глава 9. ОСАДА На это Папа, воздев руки и осенив широким крестным знаменем мою фигуру, сказал мне, что Он меня благословляет и что Он мне прощает все человекоубийства, которые я когда-либо совершил, и все те, которые я когда-либо совершу на службе апостольской церкви. Бенвенутто челини В жизни бывают минуты, когда горячо желаешь самых сильных потрясений, чтобы отвлечься от мелких невзгод. Бывают дни, когда душа, устав подобно льву из басни от беспрестанных нападений мошкары, жаждет более мощного врага и со всей страстью призывает опасность. сен находился именно в этом состоянии, которое всегда порождается болезненной чувствительностью и постоянным волнением сердца. Утомившись от бесконечных раздумий о том, насколько благоприятны или неблагоприятны станут для него обстоятельства, утомившись от расчетов и догадок, требовавших упражнений всех сил его ума, тщетно припоминая все, что он в силу своего образования знал о жизни людей, прославившихся своей деятельностью, чтобы сопоставить это с тем по м в котором он находился, удрученный сожалениями мечтами, предсказаниями несбыточными упованиями опасениями и всем тем воображаемым миром, в котором он пребывал во время своего одинокого пути, он с облегчением вздохнул, оказавшись в почти столь же бурном реальном мире от сознания, что он находится перед лицом двух истинных опасностей. Кровь в его жилах снова заиграла, и к нему вернулась молодость. После ночного происшествия в харчевне под Луденом ему никак не удавалось взять себя в руки и преодолеть все те же любезные ему и вместе с тем тягостные мысли, им уже стало овладевать какое-то изнеможение, когда он, к счастью, достиг перпеньянского лагеря, и опять-таки к счастью согласился на предложение аббата де Гонди, ибо в лице того молодого рассеянного и грустного незнакомца в трауре, которого дуэлянт в сутане попросил быть его секундантом, читатель, конечно, узнал Сенмара. В качестве добровольца он распорядился разбить свою палатку в том месте лагеря, где расположились многие молодые дворяне, которым надлежало быть представленными королю а затем служить в качестве адъютантов. Он поспешил к себе в палатку. Вскоре он уже сидел на коне с оружием и в латах, соответственно существовавшему тогда обычаю, и безпровожатых направлялся к испанскому бастиону, где была назначена встреча. Он оказался там первым и не мог не признать, что место дуэли, зеленая лужайка, скрытая за укреплениями осажденной крепости, весьма удачно выбрано маленьким аббатом для осуществления его смертоубийственных намерений, ибо никому и в голову бы не пришло, что офицеры отправятся драться под стены осажденного города. К тому же выступ бастиона отделял эту лужайку от французского лагеря и скрывал ее словно огромная ширма. А меры предосторожности были необходимы, ибо в случае огласки дуэли за удовольствие рискнуть своей жизнью пришлось бы поплатиться не более, не менее, как головой. В ожидании друзей и противников Сен-Мар успел хорошо рассмотреть лежавшую перед ним южную окраину Перпиньяна. Он слышал, что осаду собираются начать не здесь, и теперь тщетно старался разгадать план атаки. Между этой южной частью города — Горами Альбера и Пертюзским перевалом легко было наметить направление атаки и расставить редуты против наименее защищенного места. Но ни одного солдата здесь не оказалось. Все силы, по-видимому, были сосредоточены на севере от Перпиньяна в самом недоступном месте против каменного форта Костие, возвышавшегося над воротами Нотрдам. Сен-Мар заметил, что до самого подножья испанского бастиона почва с виду болотистая, а в действительности очень твердая. Что бастион охраняется с чисто-кастильской беспечностью, а между тем защищать его можно только живой силой, ибо стенные зубцы и бойницы разрушены, а четыре пушки очень крупного калибра завязли в грунте и, следовательно, их нельзя будет переместить и направить против армии, которая стремительно ринется к подножию стены. Нетрудно было догадаться, что именно из-за этих громоздких пушек осаждающие и решили не нападать в этом месте, а осажденные, надеясь на них, не позаботились усилить здесь средства обороны. Поэтому, с одной стороны, передовые посты и конные часовые были слишком удалены, а с другой — сторожевые посты были редки и плохо содержались. Какой-то молодой испанец непринужденно расхаживал по крепостному валу, держа в руках длинную пищаль с сошкой и тлеющий фитиль. Заметив Сен-Мара, который объезжал болота и рвы, испанец остановился и стал наблюдать за ним. — Сеньор Кабальеро! — обращение к дворянству, принятое в Испании, — крикнул он. — Уж не собираетесь ли вы захватить бастион верхом на лошади, как Дон Кихот Ламанческий? С этими словами он отвязал железную сошку, висевшую у него сбоку, воткнул ее в землю и водрузил на нее пищаль, собираясь прицелиться. Но тут другой испанец, закутанный в грязный коричневый плащ, с виду постарше и посерьезнее, обратился к молодому на родном языке. — Чертов Амбросио, разве ты не знаешь, что запрещено зря расходовать порох, пока дело не дошло до вылазок и атак? а ты собираешься для собственной потехи подстрелить мальчишку, который и фитилята твоего не стоит? Карл Пятый на этом самом месте сбросил в ров и утопил часового, который заснул на посту. Исполняй свой долг, а не то я также расправлюсь с тобой. Амбросио вскинул пищаль на плечо, повесил на бок сошку и вновь зашагал по валу. На Сен-Маре эта угроза не произвела особого впечатления. Он только подтянул по воде да собрался пришпорить коня, зная, что достаточно одного прыжка этого легкого животного, чтобы перенестись за хижину, которая виднелась неподалеку, и оказаться в безопасности еще до того, как испанец успеет укрепить сошку и зажечь фитиль. К тому же он знал, что по существующему молчаливому соглашению запрещено стрелять в часовых, так как это считается убийством. По-видимому, молодой испанец, собиравшийся прицелиться, просто не знал этого правила, иначе он так не поступил бы. Сен-Мар не проявил ни малейшего беспокойства, и, когда часовой опять начал прохаживаться по валу, снова принялся объезжать местность. Вскоре Сен-Мар увидел направлявшихся к нему пятерых всадников. двое первых подъехавших широким галопом чуть не задев его соскочили с коней и сенмар оказался в объятиях советника де ту тогда как маленький аббат дегонди хохотал от всего сердца и восклицал арест встречается с пиладом да еще в ту минуту когда он собирается заколоть в угоду богам негодяя который отнюдь не принадлежит к родне царя царей можете быть в этом вполне уверены «Кого я вижу? Это вы, дорогой Сен-Мар!» — восклицал дету «Как же так? Я и не знал, что вы прибыли в лагерь. Да как есть это вы! Узнаю вас, хоть вы и побледнели. Любезный друг, вы хворали? Я часто писал вам. Вы мне все так же дороги, как во времена нашей детской дружбы». «А я очень виноват перед вами», — ответил Анридда Феа. «Но я поведаю вам обо всем, чем я жил это время». Я все расскажу вам, описать об этом мне было совестно. Но какой вы добрый! Ваша дружба выдерживает любое испытание. — Я слишком хорошо вас знаю, — продолжал Дету. — Я верил, что в наших отношениях нет места гордыни, и что моя душа всегда находит отклик в вашей. С этими словами они обнялись, и глаза их увлажнились радостными слезами, которыми люди плачут столь редко, и от которых сердцу становится так отрадно. Это длилось всего лишь мгновение. Однако, пока они обменивались немногими словами, Гонди не переставал теребить их за плащи, говоря «На коней! На коней, господа! Успеете еще нацеловаться, раз уж вы такие нежные! Смотрите, как бы нас не задержали, и постараемся поскорее покончить с этим делом! Вон, приятели уже подъезжают!» положение у нас не из лучших, перед нами три молодца, неподалеку стрелки и испанцы наверху, враг с трех сторон. Не успел он кончить фразу, как в шагах в 60 от них показался господин Делоне с секундантами, выбранными им скорее из среды своих личных друзей, чем из среды сторонников кардинала. Он поднял, как говорится в манежах, коня на короткий галоп и по всем правилам искусства изящно подъехал к своим молодым противникам и важно приветствовал их. — Господа, — сказал он, — хорошо бы нам, — мне думается, — поскорее выбрать себя противников и приступить к делу, ибо поговаривают о наступлении, и мне надо быть на своем посту. — Мы готовы, сударь, — ответил Сен-Мар. — А что касается выбора противников, то мне хотелось бы встретиться с вами, — Я не забыл маршала де Бессонпьера и Шамонский лес, и вам известно мнение мое о вашем дерзком приезде в замок моей матушки. Вы еще молоды, сударь. У вашей матушки я вел себя как светский человек, с маршалом как капитан гвардии, с господином Аббатом, который вызвал меня как дворянин, и точно так же буду иметь честь вести себя и с вами». «Если я вам это позволю», — заметил Аббат уже в седле. Они отметили шестьдесят шагов, да на лужайке и не нашлось бы больше места. Аббата де Ганди поместили между де Ту и его приятелем, который оказался ближе всех к крепостному валу, где двое испанских офицеров и человек двадцать солдат разместились как на балконе, чтобы посмотреть на дуэль в шестером. Зрелище для них довольно привычное. Видно было, что они радуются ему не меньше, чем бою быков, и смеются диким язвительным смехом, выдающим их арабскую кровь. По знаку Гонди шесть лошадей ринулись галопом и встретились на середине арены, не задев друг друга. В тот же миг почти одновременно раздалось шесть пистолетных выстрелов, и облако дыма окутало дерущихся. Когда он рассеялся, из шести коней и шести всадников в целости оказались только трое всадников и трое коней сенмар сидя верхом протягивал руку своему противнику столь же спокойному как и он сам на другом конце де ту подошел к своему противнику лошадь которого он убил и стал помогать ему подняться что же касается гонди и делоне то ни того ни другого не было видно С тревогой разыскивая их, сен заметил поодаль лошадь Аббата. Она носилась по кругу, волоча за собой будущего кардинала, который зацепился ногой за стремя и ругался так, словно всю жизнь только и изучал солдатский словарь. При падении, стараясь ухватиться за траву, он до крови разбил себе нос и руки. Он невольно царапал шпорой брюха лошади и с досадой видел, что она направляется к рву с водой, окружающему бастион. Но тут сен устремившись ей наперерез к счастью, схватил ее за повод и удержал. — Как видно, дорогой аббат, вы не так уж сильно ранены, ибо выражаетесь весьма решительно. — Черт возьми! — кричал Гонди, протирая глаза, которые ему засыпало землей. Чтобы выстрелить в лицо этому великану, мне поневоле пришлось нагнуться вперед и приподняться на стременах. Из-за этого я и потерял равновесие. Но он, кажется, тоже свалился. — Вы не ошибаетесь, сударь, — ответил подъехавший к ним Дету. — Вон лошадь его плавает во рву вместе с хозяином. Вы ему раздробили череп. Надо поскорее скрыться. — Скрыться? — Не так-то легко, господа, — сказал появившийся тут же противник Сен-Мара. — Слышите пушечный выстрел? — Это сигнал к атаке. — Я не ожидал, что его подадут так рано. — Если мы поедем обратно, то встретимся со швейцарцами и ланскнехтами, которым поручен этот участок. — Господин де фон Трай прав, — сказал де Но если мы не повернем обратно, то попадемся испанцам. — Вон они уже бегут к оружию, и сейчас пули засвистят у нас над головой. Что ж, обсудим положение, сказал Гонди. Позовите же господина де Монтрызора, зря он разыскивает тело бедняги Делоне, ведь вы, господин де Ту, не ранили господина де Монтрызора. Нет, господин Абат, не всем дано счастье обладать такой рукой, как ваша, с горечью ответил подошедший к ним Монтрызор. Он хромал после падения. У нас уже нет времени продолжить дуэль на шпагах. — Что до меня, господа, то я отказываюсь продолжать, — сказал фон трайт Господин де Сен-Мар поступил со мной слишком благородно. Мой пистолет дал затяжной выстрел, а его уже коснулся моей щеки. И право же я еще чувствую прикосновение пистолета, но господин де Сен-Мар великодушно отвел дуло и выстрелил в воздух. Я этого никогда не забуду, и отныне я предан ему на жизнь и на смерть. Не в этом дело, господа, — прервал его сен -Мар. Сейчас пуля прожужжала у меня над самым ухом. Атака началась со всех сторон, и мы зажаты между нашими и неприятелем. И действительно, отовсюду слышалась пальба, крепость, город и войска обволокло дымом, Один только бастион, против которого они находились, не подвергся атаке, и его персонал, по-видимому, не столько готовился защищать его, сколько наблюдал за судьбой остальных укреплений. — Противник, кажется, предпринял вылазку, — сказал Монтрезор. Дым в долине рассеялся, и кавалерийские части неприятеля атакуют под прикрытием крепостного орудия. — Господа! — сказал Сен-Мар, все время наблюдавший за стенами крепости. — Нам остается лишь одно — овладеть бастионом, который так слабо охраняется. — Прекрасная мысль, сударь, — воскликнул фон Трай. — Но нас всего пятеро против, по меньшей мере, тридцати. Мы у них на виду, и нас легко пересчитать. — Клянусь честью, мысль не дурна, — сказал Гонди. — Лучше быть расстрелянным наверху, чем повешенным внизу, а последнего не миновать, если нас тут застигнут. В отряде господина Делоне, конечно, уже заметили, что он пропал, а ссора наша известна всему двору. «Смотрите, господа!» — воскликнул Монтрезор. «К нам идут на помощь!» На них во весь опор надвигался большой, но беспорядочный отряд кавалеристов. Их красные мундиры можно было разглядеть еще издалека. Они, по-видимому, устремлялись именно к тому месту, где находились наши незадачливые дуэлисты, ибо едва первые лошади достигли лужайки, как раздались и прокатились по всему отряду крики «Стой!» «Подъедемте к ним. Это отряд тяжелой конницы», — сказал фон Трай. «Я узнаю ее по черным кокардам. Там видна и легкая кавалерия. Присоединимся к ним». ряды их в полном беспорядке, их, по-видимому, отводят. Это слово, благопристойное выражение, под которым подразумевалось, да и ныне на языке военных подразумевается разгром. Дуэлисты направились к взволнованному шумному отряду и сразу же убедились, что предположение фон Трая правильно. Но вместо уныния, которое можно было бы ожидать при подобных обстоятельствах, Они застали в обоих отрядах лишь задорное молодое веселье да громкие раскаты смеха. — Ничего не скажешь, Каюзак, твоя лошадь обогнала мою, — острил один из кавалеристов. — Видно, ты на ней выезжал на королевскую охоту. — А ты спешил сюда, должно быть, для того, чтобы поскорее со мной встретиться, — отвечал другой. Маркиз де Куален не иначе как совсем спятил, раз он бросил наш отряд в четыреста всадников на восемь полков испанцев. — Лукомориа, ну и досталось же вашему султану. Он стал похож на плакучую иву. С ним теперь только на похороны. — Ах, господа, ведь я так и предсказывал, — довольно мрачно ответил молодой офицер, капуцин Жозеф, всюду сует нос. И я был уверен, что он что-то спутал, передавая от имени кардинала приказ начать атаку. «Но разве вы были бы довольны, если бы тот, кто имеет честь вами командовать, отказался выступить?» «Нет, нет, нет!» — в один голос закричали молодые люди и стали поспешно строиться в ряды. «То-то и я говорил». подхватил старик маркиз де Куален, глаза которого, несмотря на его седину, горели юношеским огнем, что даже если вам прикажут в конном строю взять крепость приступом, то вы и это выполните. «Браво! Браво!» — закричали гвардейцы, хлопая в ладоши. «Что же, маркиз?» — сказал Сен-Мар, подойдя к де Куалену. «Сейчас как раз представляется случай осуществить то, что вы обещали». Я всего лишь простой доброволец, но мы уже некоторое время наблюдаем за этим бастионом, и мне представляется, что его можно захватить. Сначала, сударь, надо бы поискать брода, а уж тогда...» В этот миг с бастиона, о котором шла речь, раздался выстрел, и пуля размозжила голову коню старого командира. «Локмариа! Демуи, принимайте команду! И в атаку! В атаку!» закричали из обоих отрядов. Все думали, что старик убит. — Постойте, постойте, господа! — сказал Куален, поднимаясь. — Я сам вас поведу, с вашего позволения. — Показывайте дорогу, господин доброволец. Испанцы приглашают нас, и наш долг учтиво им ответить. Едва успел старик сесть на другую лошадь, поданную ему ординарцем, и вынуть шпагу, Как не дожидаясь его команды, оба отряда, предводимые Сен-Маром и его друзьями, бросились в болото, где, к великому удивлению пылкой молодежи, да и самих испанцев, чересчур полагавшихся на его глубину, вода доходила лошадям лишь до колена. Несмотря на картечь двух самых больших пушек, всадники, потеряв всякий строй, ворвались на лужайку под полуразрушенной стеной бастиона, В полуатаке Сен-Мар, фон Трай и юный Локмариа направили своих лошадей прямо на вал, но сильным оружейным огнем все три лошади были убиты и рухнули вместе с всадниками. — спешится господа! — крикнул старик Куален. — Пистолеты и шпаги в руки и вперед! Коней оставить! Все немедленно выполнили приказ и толпой бросились к бреши. Тем временем Де Ту, которому никогда не изменяло хладнокровие, равно как и преданность друзьям, не переставая наблюдал за своим юным товарищем и успел подхватить его, когда под тем пошатнулась лошадь. Он помог ему подняться, подал выпавшую из руки шпагу и, невзирая на град пуль, приспокойно сказал «Друг мой, ведь на мне мундир парламентского советника». поэтому у меня в этой переделке, вероятно, очень нелепый вид? — Полноте, — сказал подошедший к ним монтрезор, — взгляните на аббата и успокойтесь. И действительно, маленький Гонди локтями расталкивал гвардейцев и изо всех сил кричал «Три дуэли и штурм! Надеюсь, что уж на этот раз я расстанусь с сутаной!» И с этими словами он стал яростно колоть и рубить рослого испанца. Сопротивление было недолгим. Испанские солдаты не выдержали натиска французских офицеров, и ни у одного из них не хватило ни времени, ни решимости перезарядить пищали. — Да, господа, будет у нас о чем рассказать нашим возлюбленным в Париже, — воскликнул Локмариа, подбросив в воздух шляпу. — Тут Сен-Мар, Де-Ту, Куален, Де-Муи... Лондонцы, офицеры королевской конной гвардии и все прочие молодые дворяне со шпагой в правой руке и пистолетом в левой, теснясь, сталкиваясь и нанося себе в спешке не меньше вреда, чем неприятелю, высыпали наконец на площадку бастиона, подобно тому, как вода бурно вырывается из сосуда с узким горлышком. Победители с таким презрением относились к побеждённым солдатам, которые бросали им в ноги что даже не разоружали их и предоставили им бродить по бастиону. А сами стали бегать в захваченной крепости как школьники во время каникул, и хохотали от всего сердца, словно участвовали в веселительной прогулке. Испанский офицер в коричневом плаще мрачно наблюдал за ними. "Что это за черти, Амбросио?" говорил он какому-то солдату. "Я в свое время таких во Франции не видывал". Если у Людовика XIII вся армия такая, значит, он только по доброте своей не завоевывает всю Европу. Ну, таких, верно, немного. Это, видно, отряд головорезов, которым терять нечего, а поживиться всегда кстати. — Ты прав, — согласился офицер. — Попробую подкупить кого-нибудь из них и удрать. И он не спеша подошел к одному из гвардейцев, юноши лет восемнадцати, который сидел в сторонке на бруствере. Свет лица у него был розовый, как у девушки, в руке он держал платок с вышивкой и утирал лоб и светлые белокурые волосы. Он взглянул на усеянные рубинами часы луковицу, которые висели у его пояса на ленте с пышным узлом. Испанец в удивлении остановился. Если бы он собственными глазами не видел, как этот юноша раскидывал вокруг себя солдат, он подумал бы, что тому подстать лишь нежиться на кушетке да напивать романсы. Но после предположения высказанного Амбросио, ему пришла в голову мысль, что эти роскошные вещи, вероятно, похищены французом при разграблении дома какой-нибудь богатой женщины. Поэтому он решительно подошел к юноше и сказал... «Приятель, я офицер. Отпусти меня. Позволь вернуться на родину». Юный француз по-детски ласково взглянул на него и, вспомнив о собственной семье, ответил. «Сударь, я вас представлю маркизу де Куалену, и он, несомненно, удовлетворит вашу просьбу. Вы родом из Кастилии или из Арагона?» Твой Куален обратится за разрешением еще к кому-нибудь, и мне придется ждать целый год. Помоги мне скрыться. Получишь 4000 тысячи дукатов. Ласковое лицо француза вспыхнуло гневным румянцем, голубые глаза заметали молнии. — Мне денег? — Прочь отсюда, болван! — вскричал он и закатил испанцу звучную пощечину. Тот, не задумываясь, выхватил из-за пазухи длинный кинжал, рассчитывая без труда всадить его в сердце обидчика. Но сильный и ловкий юноша схватил испанца за правую руку, резко вскинул ее вверх и опустил вместе с кинжалом, приставив лезвие к груди взбешенного врага. — Эй-эй, спокойнее, Оливье, Оливье! — закричали со всех сторон его товарищи. — И так уж кругом валяется немало испанцев! вражеского офицера, обезоружили. «Что же нам делать с этим бешеным?» — сказал один из них. «Я себе такого и в лакее бы не взял», — ответил другой. «Его стоило бы повесить», — сказал третий. «Но, право же, господа, вешать не наше ремесло. Передадим его швейцарцам, вон их батальон проходит в долине». И мрачный, невозмутимый испанец, вновь закутавшись в плащ, сам пошел по направлению к батальону. Амбросио решил не оставлять его. Пять-шесть молодых сорванцов подталкивали пленника в спину. Тем временем победители, удивленные собственным успехом, хотели было добиться еще большего. Сен-Мар и старик Куален, с которым юноша во всем советовался, обошли вокруг бастиона и с горечью убедились, что он совершенно отделен от города и что больше ничего предпринять нельзя. Им волей-неволей пришлось вернуться обратно. Беседуя, они неспеша направились к Дету и Аббату дегонди, которые весело балагурили с гвардейцами. «На нашей стороне вера и справедливость, господа. Мы не могли не победить. Еще бы! Но и они рубились с них хуже нашего». Завидя сен все притихли и стали шепотом спрашивать друг у друга, кто он такой. Потом все его окружили и стали с восторгом пожимать ему руки. — Вы правы, господа, — сказал старый командир, — нынче он, как выражались наши предки, герой дня. Он, доброволец, сегодня должен быть представлен королю самим кардиналом. — Кардиналом? Мы его сами представим! — «Не быть же такому славному малому кардиналистом!» — задорно кричала молодежь. — Сударь, я лучше, чем кто-либо отобью у вас охоту служить кардиналу. Я состоял при нем пожом и знаю его отлично, — сказал приблизившись Оливье Дантрек. — Зачисляйтесь лучше в королевские гвардейцы. Тут, уверяю вас, вы найдете неплохих товарищей. Старик Маркиз приказал трубить сбор его доблестных отрядов и тем самым избавился нмара от затруднительного ответа. Пушка умолкла, и прибывший ординарец доложил маркизу, что король и кардинал объезжают позиции, чтобы ознакомиться с результатами атаки. Маркиз распорядился ввести всех лошадей через брешь, на что потребовалось немало времени. и выстроить оба конных отряда в боевом порядке на таком месте, куда, казалось бы, не мог проникнуть никакой другой род войск, кроме пехоты.